Глава двадцать восьмая. Я вышла к своей повозке и оттащила Дерека в сторону, чтобы Владимир не мог слышать. «Дерек, скажи, если я отправлю тебя сейчас домой и поеду с доктором, это никак не ударит по моей репутации? Просто есть одно дело...» Дерек почесал за ухом и хитро прищурил глаз. «Миссис Хоуп, да бог с ней, с репутацией, если надо, для дела!» У меня отлегло, а он продолжил. «Кроме того, Хоуп, вы же с доктором, он, как его, этот, гарант, во!» Деркаш аж приосанился от важного слова, которое подобрал из своего лексикона. «То есть с доктором можно раскатывать?» уточнила я. «Да, конечно, мисс Хоп. Раз-два никто не обратит внимания. Это же доктор. Но...» Он приподнял палец. «На третий раз посмотрят». Я суммировала наши встречи с Владимиром. Это была как раз третья. Но первую можно пропустить. Осталось две. «Хорошо», — решилась я. «Поехали». Ты домой, а я с Владимиром к Августу Милышу. Дерек внезапно обнял меня и сказал, «Миссис... да, Хоуп... Борис, За своих детей борись. Плевать на репутацию. Тем более, это доктор». Я обняла его в ответ, и он пообещал, что как приедет, Проконтролируют детей. Я пошла к Владимиру. Август ждал нас у конторы, нервно оглядываясь. Миссис Мартин, у вас какие-то сомнения? Я только молча кивнула ему из экипажа, которым правил Владимир, и Август забрался внутрь. Мистер Август, начала я твердо, скажите мне. «Андерс причастен к финансовому краху нашей семьи?» Тот потирал подбородок и молчал. Потом взял меня за руку неприятно влажной рукой. «Миссис Алекс, я готов вам все рассказать, но я боюсь, что ваш муж убьет меня, вернувшись». Я выдернула руку. «Говорите, мистер Август». «Вы практически пообещали мне. Вы же не станете...» В этот момент юноша рухнул передо мной на колени и прошептал. «Простите меня, я был против этого». Когда он брякнулся на пол, прозвучал звук, который услышал Владимир, и рванул поводья. Август завалился на меня и тоненько завыл. «Миссис Мартин, это все они!» Внутрь экипажа ворвался доктор и схватил парня за грудки. Договори «Да уже, мерзавец!» «Владимир, оставьте, ради бога! Август, говорите!» Юноша забился в угол и пробормотал. «Зачем же бить-то? Я тут при чем?» Доктор опомнился и приподнял парню, чтобы осмотреть. Убедившись, что тот в порядке, он усадил его напротив и приказал, сверкнув взглядом. «Говори!» Я укоризненно взглянула на него и произнесла. «Доктор Ганачар, такими методами и Дерек мог бы справиться. Давайте без этого». Тот посмотрел на меня, насупившись, и вновь приподнял мальчишку. «Хватит!» — крикнула я и провела рукой по заплаканному лицу Августа. «Скажите, что произошло!» Парень молча вытащил какую-то бумагу из кармана. Уже стемнело, поэтому мне пришлось наклониться, чтобы свет газового фонаря упал на лист. «Мистер Андерс, у меня для вас интересное предложение». Письмо было подписано... Вы уже догадались, с кем? Конечно же. Что это было за соглашение? Август моргнул несколько раз. «Миссис Мартин, доктор Ганачар...» «В общем, у мистера Мартина были счета, о которых знали эти господа. Они обнулили их, чтобы сыграть. Вроде бы взяли их в долг, но проиграли на скачках. Там были очень большие деньги, миссис Мартин. Просто мистер Андерс намеревался вернуть их». Я едва успела перехватить руку Владимира, которую тот занёс над Августом. «Не надо, он ни при чём». Затем обратилась к Августу. «Скажите, мы можем изменить эту ситуацию?» Тот похлопал глазами. «Только если вернется ваш муж, он может потребовать...» Всё было ясно. Алекс, конечно, оставил нам деньги на расходы, Но большая часть оставалась у Андерса, которую он потратил, а идею подкинул тот рыжий таракан. «Повезли его обратно», — устало сказала я Владимиру. Тот кивнул и в лес вернулся на козлы.